Речь шла о том, один или несколько раз они были у Рене. Одна или несколько восковых фигурок были сделаны по наущению ламоля Как он, хотя он и был подготовлен к допросу, решил, что обвинение теряет значительную часть своей силы. Коль скоро речь идет уже не об измене королю, а всего-навсего о статуэтке королевы. Да и статуэтка-то была... высотой самая больше в каких-нибудь шесть дюймов. Поэтому он очень весело ответил, что и он, и его друг, давно уже не играют в куклы, и с удовольствием заметил, что его ответы несколько раз сумели вызвать у судей улыбки. Тогда еще не было сказано в стихах «Я засмеялся и стал безоружен». Но это уже частенько говорилось в прозе. И как он освообразил, что, заставив судей улыбаться, он наполовину их обезоружен. Когда допрос закончился, Пьемонтиц поднялся к себе в камеру, громко шумя и громко распевая, чтобы Ламоль, ради которого он и поднял весь этот гам, сделал из этого самые благоприятные выводы. Ламоля тоже отвели вниз. Как и как он нас, Ламоль с изумлением увидел, что обвинение сошло с прежнего пути и пошло по-новому. Его спросили о посещениях хлавки Рене. Он ответил, что было у флорентийца только однажды. Его спросили, не так далее он заказал восковую фигурку. Он ответил, что Рене показала ему уже готовую фигурку. Его спросили, не представляет ли собой эта фигурка мужчину? Он ответил, что она представляет женщину. Его спросили, не имело ли колдовство целью принести смерть мужчине. Он ответил, что колдовство имело целью пробудить любовь к женщине. Подобные вопросы задавались и так, и эдак. на разные лады, но под каким бы соусом они не подавались, Ламоль все время отвечал одно и то же. Судьи в нерешительности приглянулись, не зная, что еще сказать, что делать с этой святой простотой. Но тут записка, которую подали генеральному прокурору, вывела их из затруднения. В записке было сказано следующее. «Если обвиняемый, Будет все отрицать, потребите пытку. Е. Прокурор сунул записку в карман, улыбнулся Ламолю и, учтиво, отправил его обратно. Ламоль вернулся к себе в камеру почти такой же спокойной, если не почти такой же веселой, как и как он нас. «По-моему, все идет хорошо», — сказал он. Час спустя он услыхал шаги и увидел записку, пролизавшую под дверь, хотя не видел, чья рука ее просовывала. Он взял ее в полной уверенности, что послание, скорее всего, пришло от тюремщика. При виде этой записки надежда, почти такая же мучительная, как разочарование, проникла в его сердце. У него явилась надежда, что это записка от Маргариты, о которой он не имел никаких вестей с тех пор, как сделался узником. Весь дрожа он схватил записку. Увидев почерк, он едва не умер от радости. «Мужайтесь!» — гласила записка. «Я хлопочу!» О, если хлопочет она, я спасен!» — воскликнул Ламоль, покрывая поцелуями бумагу, которая касалась столь милая его сердца рука. Для того, чтобы Ламоль понял эту записку и поверил вместе с Коконосом в то, что пьемонтец называл «незримыми щитами», Мы должны вернуть читателя в тот домик и в ту комнату, где столько мгновений поительного счастья, столько ароматов еще неиспарившихся духов, столько сладких воспоминаний превратились теперь в мучительную тоску, снедавшую сердце женщины, которая почти упала на бархатные подушки. Быть королевой, быть сильной, быть молодой, быть богатой, быть красивой и страдать так, как страдаю я, восклицала эта женщина. О, это невозможно. От возбуждения она вставала, начинала ходить, потом внезапно останавливалась, прижималась горячим лбом к холодному мрамору, снова поворачивалась бледным, залитым слезами лицом, с криком ломала руки и снова падала, совсем разбитая в кресло. Вдруг стеной ковер, отделявший покои, выходившие на улицу Клош-Персе от покоев, выходивших на улицу Тизон, приподнялся. Шелковистый шелест пронесся по панели, и появилась герцогиня Неверская. — А, это ты! — воскликнула Маргарита. — С каким нетерпением я ждала тебя? Ну, какие новости? — Плохие, плохие, бедная моя подруга. Екатерина сама руководит следствием. Она и сейчас в Винсенне. А Рене? Арестован. Прежде чем ты успела поговорить с ним? Да. А наши узники? О них я кое-что узнала. От тюремщика? Как всегда. И что же? Что же? Каждый день они говорят друг с другом. Позавчера их обыскали. Ламоль разбил твой портрет, чтобы не отдавать его. Милый Ламоль. Анибал смеялся в лицо инквизиторам. Чудесный Анибал. Дальше. Сегодня утром их допрашивали о бегстве короля, о планах восстания в Наваре, но они не сказали ничего. О, я прекрасно знала, что они будут молчать, но молчание губит их так же, как погубило бы и признание. Да, но мы их спасем. Значит, ты что-то придумала для нашего предприятия? Со вчерашнего дня я только этим и занимаюсь. И что же? Сейчас я заключила сделку с Болье. Ах, дорогая королева, какой то несговорчивый, какой алчный человек. Это будет стоить жизни одному человеку и триста тысяч икю. Ты говоришь, несговорчивый и алчный? А он требует всего-навсего жизни одного человека и триста тысяч икю? Да это даром. Даром? Триста тысяч икю? Да все наши драгоценности. И твои мои. Столько не стоят. О, это пустяки. Заплатит король Наварский, заплатит герцог Лансонский, заплатит брат мой Карл. Или разве... Перестань, ты рассуждаешь, как сумасшедшая. У меня есть эти триста тысяч. У тебя? Да, у меня. Как же ты их достала? Взяла и достала. Это тайна? Для всех, кроме тебя. «Боже мой, не украла же ты их?» — улыбаясь сквозь слезы, спросила Маргарита. «Суди сама. Посмотрим. Помнишь этого безобразного нантуе? Богача, ростовщика? Да. И что же? А то, что в один прекрасный день он увидел блондинку с зелеными глазами, в прическе, украшенной тремя рубинами, один на лбу, два у висков». Прическа на редкость шла ей, и понятия не имея, что это женщина, герцогиня, этот богач, этот ростовщик воскликнул. «За три поцелуя на месте этих трех рубинов я взращу три бриллианта по сто тысячек у каждой». «И что же Анриетта? А то, дорогая, что бриллианты расцвели и были проданы».